Глава 17 Я стоял напротив Фейдена, чувствуя, как звездные ци циркулируют в моем теле, готовые вырваться наружу. Воздух между нами словно искрился от напряжения, а лес вокруг замер в ожидании неминуемой бури. Охотники, еще недавно сражавшиеся с Василиском, теперь отступили на безопасное расстояние. Их лица выражали смесь страха и восхищения. Ведь когда сражаются двое практиков высокой ступени возвышения, это не только зрелищно, но и может помочь твоему собственному развитию, а то и вдохновить на освоение техники, которая никак тебе не давалась. «Ну что ж, раз ты так настаиваешь на этом бое, — сказал я, разминая шею, — давай посмотрим, на что ты способен, великий мастер Эйден». Мой голос был пропитан сарказмом, но внутри я был абсолютно сосредоточен. Я знал, что этот бой будет непростым, особенно учитывая, как тяжело мне все еще было управлять своей циной на этом континенте. Но только в сражении можно преодолеть себя прежнего. Это я знал на собственном опыте». Эйден не ответил. Вместо этого он взмахнул своей гигантской кистью, и воздух вокруг него начал темнеть, словно сама ночь опустилась на поляну я почувствовал как волна его цы прокатилась по земле заставляя траву пригнуться а мелкие камни задрожать живописная реальность прошептал практик и кончик его кисти вспыхнул темным светом в воздухе начали появляться странные символы похожие на какие то письмена зависшие прямо между нами они светились зловещим светом и казалось пульсировали в так с дыханием эйдена внезапно символы начали обретать форму превращаясь в огромных чернильных воронов с острыми, как бритва, клювами. Я не стал ждать, пока эти создания нападут. Активировав технику «Млечный путь», я рванул вперед, оставляя за собой лишь размытый след серебристого света. Мое тело двигалось невероятной скоростью, но я чувствовал, как плотные цы этого мира сопротивляются каждому моему движению. Чернильные вороны бросились на меня. Их клювы оставляли в воздухе черные следы, похожие на разрывы в ткани реальности. Я уклонялся от их атак, чувствуя, как они проносятся в миллиметрах от моей кожи. Каждый раз, когда их клювы или когти задевали землю или деревья, те мгновенно чернели и начинали разлагаться, словно пораженные какой-то странной болезнью. «Поток тысячи звездных рек!» — воскликнул я, формируя в руках сгусток звездной цы. Из моих ладоней вырвался поток воды, но это была необычная вода. Она светилась мягким серебристым светом, а внутри нее мерцали крошечные звезды, словно я держал в руках кусочек ночного неба. Поток начал расти и принимать форму огненной змеи, чье тело было соткано из звездного света. Змея ринулась вперед, сметая чернильных воронов. Там, где она касалась их, чернила растворялись, словно смытые потоком воды. Эйден нахмурился, но, судя по всему, ожидал, что я отобью его технику. «Неплохо!» – процедил он сквозь зубы. «Клинок каллиграфа!» Его кисть описала в воздухе сложную фигуру, оставляя за собой след из светящихся символов. Внезапно эти символы вспыхнули ярким светом и превратились в острые, как бритва клинки. Они устремились ко мне, прорезая воздух с пугающей легкостью. Я использовал туманность, создавая вокруг себя защитный барьер из мерцающих звезд. Каждая звезда выпускала тонкие лучцы, создавая сеть, которая должна была защитить меня от атаки Эйдена. Клинки врезались в мою защиту, и воздух наполнился звуком, похожим на звон тысячи колоколов. Большинство клинков разбилось о мою защиту, но несколько все же прорвались. Я почувствовал легкое покалывание, когда один из них оставил небольшой порез на моем плече. Он силен. Мою комплексную защиту не так просто пробить. По крайней мере, сотня духовных зверей небесной сферы не справились. Я сконцентрировал звездную ци в своих руках, чувствуя, как она пульсирует, словно живое существо. Затем я ударил кулаком о землю, создавая гравитационный разлом. «Да, арсенал моих возможностей после изучения всех томов техники стал куда больше, и я собирался использовать все, что подойдет к ситуации, вплетая это в картину боя». Земля под ногами Эйдена начала трескаться, а воздух вокруг него стал настолько тяжелым, что, казалось, сама гравитация пыталась раздавить его. Я видел, как он пытается сопротивляться. Его тело окутало темная аура, противодействующая моей технике». «Запечатывающее перо!» – выкрикнул Эйден, рисуя в воздухе сложный символ. Я почувствовал, как моя связь со звездной ЦИ внезапно ослабла, словно кто-то набросил на нее плотное одеяло. Но я не позволил панике овладеть мной. Вместо этого я сосредоточился, чувствуя, как моя воля борется с техникой Эйдена. «Не в этот раз!» – процедил я сквозь зубы и силой воли с помощью собственной ЦИ – Разорвал его печать. Звездная Ци вновь хлынула по моим меридианам с прежней скоростью. И я почувствовал прилив сил. Не теряя ни секунды, я активировал свет сверхновой. Яркая вспышка озарила поляну на мгновение, ослепив всех вокруг. Я воспользовался этим моментом, чтобы атаковать Эйдена напрямую. Мы сошлись в ближнем бою. Мои кулаки, окутанные звездной Ци, против его гигантской кисти. Каждый удар создавал волну энергии, которая сотрясала окружающий лес. Деревья трещали и падали, не выдерживая столкновения наших сил. Внезапно Эйден отпрыгнул назад. Его глаза сверкнули опасным блеском. «Кисть небесного потока!» – прокричал он, и его кисть описала в воздухе широкую дугу. Огромный поток чернил хлынул в мою сторону, словно цунами из тьмы и хаоса. Я пытался защититься, создавая барьер из Звездной Ци, но мощь атаки Эйдена была слишком велика. Поток прорвал мою защиту и ударил меня силой огромного тарана, которым пробивают стальные ворота. Я почувствовал, как мое тело отрывается от земли и летит назад. Спиной я врезался в огромное дерево и услышал, как трещат мои ребра. Боль пронзила все мое существо, а во рту появился металлический привкус крови. «Да он играется со мной!» Эйден медленно шагнул в мою сторону. На его лице играла самодовольная улыбка. «Возможно, я ошибался, приняв тебя за мастера», — сказал он. Его голос был спокойным. «И ты посредственный практик, пусть и с необычной ци». Я с трудом поднялся на ноги, чувствуя, как каждое движение отдаётся болью во всем теле. Плотная цепь этого мира давила на меня сильнее, чем когда-либо, словно невидимые цепи сковывали мои руки и ноги. — Не стоит недооценивать меня! — прокрепел я, сплевывая кровь. — Многие недооценивали, отчего остались далеко позади. Мои пальцы сомкнулись на рукояти звездного горна, и я почувствовал, как клинок отзывается на мой зов. В тот момент, когда я вытащил меч из ножен, что-то изменилось. Словно невидимые цепи, сковывавшие меня, начали трескаться и рассыпаться. Давление, будь то бы на мгновение, полностью исчезло. Звездный горн засиял в моей руке. Его лезвие переливалось всеми цветами космоса. Я чувствовал, как сила течет через меня, словно я был проводником для всей ци этого мира. «Удар полумесяца!» выкрикнул я направляя всю свою звездную ци в клинок лезвие звездного горна описало в воздухе дугу и волна чистейшей звездной ци устремилась к эйдену я видел как его глаза расширились от удивления он попытался защититься создавая барьер из чернил но моя атака прошла сквозь его защиту словно та была возведена посредственным практикам низших ступеней эйдена отбросила назад и он врезался в дерево с такой силой, что оно треснуло и начало падать. Его шляпа слетела с головы, и я впервые увидел его лицо полностью. К моему удивлению, он был примерно моего возраста, может, чуть старше. Парень медленно поднялся на ноги, его лицо нахмурилось. Он выплюнул сгусток крови и посмотрел на меня, хотя в его глазах я не видел ненависти или какой-то жажды убийства как было практически у каждого моего противника. Доброжелательности я, увы, тоже там не увидел. Штаж, беру свои слова назад. Может, ты и не такой посредственный. Чернильный килин! Его кисть начала двигаться с невероятной скоростью, оставляя в воздухе сложный узор из светящихся символов. Внезапно эти символы начали расти и сливаться, принимая форму гигантского существа. Это и был так называемый Ки-Лин – мифическое создание, похожее на поместь дракона, единорога и насекомого. Зверь был огромен. Его тело переливалось разводами, словно кто-то разлил банку чернил. Каждый его шаг оставлял на земле след, который разъедал все, чего касался. Существо двигалось пугающей грацией. Его многочисленные конечности создавали в воздухе режущие потоки энергии. Я понял, что обычные атаки здесь не помогут. Нужно было что-то более мощное. Что-то, способное противостоять этому чудовищу. И тут меня осенило. Ведь если я освоил звездную ЦИ, это не значит, что стоит забывать об остальных, которые могут быть как раз кстати. Сконцентрировавшись, я начал формировать поток воды. Водяная змея, сияющая космическим светом, Устремилась к чернильному килину, обвивая его тело. В тот момент, когда вода коснулась чернильной кожи существа, я активировал свою ледяную ци. Вода мгновенно замерзла, превращаясь в прочные ледяные оковы, сковывающие движение гигантского монстра. Чернильный килин заревел, пытаясь вырваться, но лед усиленный звездной ци держал крепко. Не теряя ни секунды, я сформировал над головой существа огромный клинок из чистой звездной ци. Он сиял, словно новорожденная звезда, освещая всю поляну своим светом. «Это конец!» — крикнул я, обрушивая клинок на голову чернильного килина. Раздался оглушительный рокот, и волна энергии прокатилась по всей поляне, сбивая с ног даже самых крепко стоящих на них охотников. Когда пыль осела, от чернильного монстра не осталось и следа. Я не стал ждать, пока Эйден придет в себя. Используя Млечный Путь, я рванул вперед, занося звездный горн для решающего удара. Но, к моему удивлению, Эйден успел среагировать. Он поднял свою кисть, и наши оружия столкнулись. Я с изумлением обнаружил, что древко кисти Эйдена оказалось металлическим и невероятно прочным. Мы замерли в этой позиции, глядя друг другу в глаза. Шутки в сторону. Не хотел я пользоваться ей прям так сразу, поскольку она еще не готова, но... «Контроль территории!» — воскликнул я, концентрируя громадное количество отцы у себя в груди. Но внезапно Эйден отступил на шаг назад, поднимая руки в примирительном жесте. «Стой!» — сказал он и в его голосе я впервые услышал нотки уважения. «Думаю, на этом мы можем закончить». Я замер, так и не завершив технику контроля территории. Я удивленно поднял бровь, глядя на Эйдена. «Что ты имеешь в виду под «закончить»?» спросил я, все еще держа Звездный Горд на готове. «Нельзя просто так нарваться на сражение, а потом остановить его». Эйден улыбнулся, и в его глазах я увидел искру веселья. «Нельзя?» «Почему?» Он пожал плечами, словно мы обсуждали погоду, а не только что пытались уничтожить друг друга. «Я просто хотел на своем опыте прочувствовать твои силы. И, признаться, я впечатлен. Ты очень силен. Я в восторге. И да, не принимай близко все эти подначивания». Если не сражаться серьезно, то твой противник никогда не покажет всей своей силы. Хотя в твоем случае это было бы опасно. Следующая техника еще в зачатке показалась мне убийственной. Бр. Парень поежился, словно его пробрало холодом. А я медленно опустил меч, все еще не доверяя этому внезапному изменению в поведении этого чудака. Плотные отцы вокруг нас постепенно успокаивалась, возвращаясь к своему обычному состоянию. Думаю, ты вполне мог бы встать наравне с восьмью мастерами, предложил Эйден. Его голос звучал искренне. Не думал, что второй континент сможет вырастить такого, как ты? Эти слова заставили меня насторожиться. Я сделал шаг вперед, сократив расстояние между нами, и тихо спросил. Погоди, как ты. Эйден усмехнулся, словно ожидал этого вопроса. «Узнал, что ты с северного континента?» «О, брось!» – он махнул рукой. «Начиная с того, что ты не знаешь, кто я, заканчивая твоей необычной ци, оттенка которой, я уверен, не существует на этом континенте. Ну и сражения. Ты дерешься не так, как местные практики. Поэтому...» К моему удивлению, Эйден сложил руки вместе и глубоко поклонился сделал практически прямой угол. Этот жест, исходящий от человека, который только что демонстрировал такую мощь и высокомерие, застал меня врасплох. «Я благодарю тебя за этот поединок и прошу прощения, если был резким», сказал он с искренним уважением в голосе. Позади меня зашептались охотники. Их голоса были полны удивления и восхищения. «Вы видели это?» Сам Эйден поклонился ему. «Кто же этот Джин на самом деле?» Джинлан, ты знал, что он настолько силен?» Эйден выпрямился и протянул мне руку. «Я Эйден, как ты уже понял. Рад знакомству!» Я не смог сдержать усмешки, убирая звездный горн в ножны. Звук скользящего клинка словно поставил точку в нашем противостоянии. «Ты странный!» Сказал я, пожимая его руку. «Мастерам положены странности», ответил он с легкой ноткой самоиронии в голосе и улыбнувшись еще шире. «Да, знал я одного, который любил куриные ножки». Я вспомнил о наставнике Вэя, и на сердце стало тепло. «Я Джин! Взаимно!» Я отошел на пару шагов и заметил шляпу Эйдена, лежащую на земле. Подняв ее, я отряхнул пыль и протянул ему. «И попрошу не разбалтывать, что я с другого континента», — добавил я, понизив голос. Эйден принял шляпу, слегка наклонив голову в знак благодарности. «Как пожелаешь», — ответил он. «Мне как-то это безразлично». «Да, кстати, что вы тут?» «Василиск», — я оглянулся на группу охотников, которые все еще стояли на почтительном расстоянии. Присматривал за парнями, пока они охотились. Кстати, об этом. «Джинлан!» я не закончил обращение внезапно заметив что тела василиска нет вместо огромного чудовища на земле лежал большой кристалл переливающийся желто зеленым цветом он пульсировал мягким светом словно живое сердце чешуйка почувствовав мое удивление высунула голову из за воротника о это так же как в той области странно воскликнула она Ее кристальные глаза расширились от любопытства. — Я думала, там было особенное место. — Выходит, я и тут могу есть их. — Замечательно! — довольно облизнулась змейка. Эйден, заметив чешуйку, наклонился ближе, рассматривая ее с нескрываемым интересом. — Кто это маленькое очарование? — спросил он, протягивая руку, словно хотел погладить змейку. Чешуйка в ответ показала ему язык и мгновенно спряталась обратно за воротник. Я почувствовал, как она обвелась вокруг моей шеи, словно защищаясь от чужого внимания. «Действительно странно», — сказал я, игнорируя вопрос Эйдена о чешуйке и указывая на кристалл. «Что это? Почему от Василиска остался только кристалл?» Эйден перевел взгляд на переливающийся камень, и его лицо приняло задумчивое выражение. «Большинство духовных зверей из-за концентрации ци настолько меняются, что их тела полностью заменяются энергетической оболочкой», — объяснил он. «После смерти от них ничего, кроме кристалла, не остается. Это сущность их силы, квинтэссенция их духовной энергии. Дальше уже мастера умеют ее обрабатывать в зависимости от собственного пути». Я нахмурился, обдумывая его слова. Это было совсем не похоже на то, как умирали духовные звери на моем континенте. Там они оставляли после себя тела, которые можно было использовать для создания артефактов или извлечения ценных ингредиентов. А здесь? Просто кристалл? Сколько полезных ресурсов теряют? «И что с ним делать?» – спросил я, подходя ближе к кристаллу. От него исходила мощная аура. Даже стоя рядом, я чувствовал, как мои отцы реагируют на его присутствие. О, у этих кристаллов множество применений, ответил Эйден, его глаза загорелись энтузиазмом. Их можно использовать для создания мощных артефактов, усиления техник, даже для прорыва на новые уровни совершенствования. Но об этом лучше поговорить в более спокойной обстановке. Я кивнул, понимая, что сейчас не время и не место для долгих объяснений. Дженлан и другие охотники уже приближались к нам. Их лица выражали смесь благоговения и любопытства. Думаю, нам пора возвращаться в поселение, сказал я, обращаясь к Дженлану. У вас есть что отпраздновать? Сын главы кивнул, все еще немного ошеломленный произошедшим. Да, конечно, отец будет рад услышать о нашем успехе и о встрече с великим мастером Эйденом. «О, я, пожалуй, с вами. Поприветствую его как следует», — улыбнулся мастер чернил, возвращая свою странную шляпу обратно на голову. Путь обратно в поселение прошел в странной атмосфере. Охотники держались на почтительном расстоянии от Носейденом, перешептываясь и бросая любопытные взгляды. Я чувствовал, как их отношение ко мне изменилось. «Если раньше они видели во мне просто сильного практика...» то теперь в их глазах читалось настоящее благоговение, такое же, как и Эйдену. Этот мастер-чернил шел рядом со мной, время от времени бросая на меня изучающие взгляды. Я чувствовал, что у него накопилось тысяча вопросов, но он сдерживался, уважая мою просьбу. Когда мы вошли в поселение, нас встретила толпа жителей. Новость о возвращении охотников и присутствии великого мастера Эйдена распространилась быстрее лесного пожара. Люди выстроились вдоль улиц, приветствуя нас криками и аплодисментами. Тайран Шу, глава поселения, вышел нам навстречу. Его лицо сияло от радости и гордости. «Добро пожаловать, великий мастер Эйден!» — воскликнул он, низко кланяясь. «Для нас великая честь принимать вас в нашем скромном поселении!» Эйден кивнул в ответ. Его лицо приняло серьезное выражение, соответствующее моменту. «Благодарю за гостеприимство, уважаемый тайраншу, ответил он. «Я рад, что смог оказаться полезным вашим охотникам». Затем глава поселения повернулся ко мне, и я увидел в его глазах новое уважение. «И тебе спасибо, Джин. Ты снова помог нам. Теперь в охоте на Василиска». Я лишь слегка наклонил голову, чувствуя себя немного неловко от такого внимания. Не первый раз, но все никак не привыкну. Нас проводили в большой зал, где уже был накрыт стол, причем весьма богато. Воздух наполнился ароматами жареного мяса, свежего хлеба и пряных соусов. Жители поселения суетились вокруг, стараясь угодить. Я заметил, как несколько молодых девушек пытаются вовсю привлечь внимание Эйдена. Они бросали на него кокетливые взгляды, хихикали и перешептывались между собой. Но Эйден, казалось, не замечал их внимания. Его взгляд был прикован ко мне, словно я был самой интересной загадкой, которую он когда-либо встречал. Что ж, надеюсь, обойдется без неловких ситуаций. Во время пира, когда стало достаточно шумно и все изрядно выпив, увлеклись танцами... Эйден сел рядом со мной и начал засыпать меня вопросами о Северном континенте. Его любопытство казалось неутолимым. «Как устроена система совершенствования у вас? Какие секты самые сильные? А правда, что у вас есть техники, позволяющие управлять временем?» Я старался отвечать кратко, не раскрывая слишком много информации, потому что еще не до конца понимал, что он за человек такой. Часть вопросов я просто игнорировал, делая вид, что слишком занят едой или разговором с кем-то другим. Но Эйден был настойчив. В конце концов, когда его вопросы стали слишком навязчивыми, я вздохнул и повернулся к нему. «Ладно, я расскажу тебе», — сказал я, наблюдая, как его глаза загорелись от предвкушения. «Но сначала ты мне скажи, знаешь ли ты что-то о некоем клане Ри?» Реакция Эйдена была мгновенной и неожиданной. Его лицо просияло, словно я задал самый интересный вопрос на свете. Великий клан Ри, хранитель легендарной гидры семи водопадов? воскликнул он с энтузиазмом. Конечно, знаю. Это самый известный клан в истории нашего континента. Точнее, был самым известным. Я почувствовал, как по моей спине пробежала дрожь. Мое сердце забилось быстрее а в горле внезапно пересохло. «Клан Ри? Мой клан? Самый известный на этом континенте? Что это значит? Почему был? И почему отец никогда не рассказывал мне об этом?» Тысячи вопросов закружились в моей голове, но я заставил себя сохранять спокойствие. Я не мог позволить себе выдать свое волнение, особенно сейчас, когда Эйден наблюдал за мной с таким интересом. К сожалению, я видел, что от него не укрылась моя реакция на эти слова. «Правда?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал небрежно. «И что же ты знаешь об этом клане?»